«Вчера у тебя же познакомились», — сказал он развязно. «Значит, от убытка Бог избавил. На прошлой неделе ужасно просил меня, чтобы как-нибудь тебе, парфирий отрекомендоваться. А вы и без меня снюхались. Где у тебя табак?» Парфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях. Это был человек лет 35, пяти, росту пониже среднего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 «Но что, когда будут деньги?» «Это все равнос», — ответил Порфирий Петрович, холодно принимая разъяснение о финансах. «А, впрочем, можно вам и прямо, если захотите, написать ко мне, в том же смысле, что вот, известясь о том-то и объявляя о таких-то моих вещах, прошу». «Это ведь на простой бумаге», — поспешил перебить Раскольников, опять интересуясь финансовой частью дела. «О, на самый простейший-с!»